Глава двенадцатая. Тихоня. Сердце подскакивает в районе горла и бьется там испуганной птицей. От шума крови в ушах я почти ничего не слышу. Спустя секунду понимаю, что это не только мои ощущения. Но просто вокруг повисла невероятная тишина. Почти мертвая. Собравшиеся зеваки замерли и осторожно переводят взгляды с меня на акулу и обратно. Часть студентов предвкушает ссору, брань. Или просто грязные разборки? С байка слезает девушка и стаскивает с головы шлем. «Что за сука въехала в наш байк?» – спрашивает капризным тоном. Я смотрю на лицо жгучей брюнетки. Понимаю, что девица не та, что драчила акули. Разумеется, этот самодовольный самец меняет девушек как перчатки. Думаю об этом с неожиданно сильным раздражением. «Да какая мне разница?» Сколько девушек акула уже поимел за те пару месяцев, что мы не виделись?» «Ты пожалеешь!» Брюнетка сощуривает глаза, подведенные черным карандашом и накрашенные дерзким смоки-айс. «Уймись, Кара!» — лениво отвечает акула, глядя при этом только на меня. «Я сам разберусь с этой тихоней!» Усмехается и дерзко ставит ногу на капот моего Форда. «Вали на занятия трепать нервы предам!» «Удачного дня!» Обращается Кара к акуле. Девица не останавливается на этом. Она присасывается к его губам, просто пожирая их своим огромным ртом. О, она работает им, словно мощный пылесос. Если Кара сделает свою работу на отлично, акула останется без языка и не сможет говорить гадости в мою сторону. Увидимся вечером, прощается Кара и уходит, старательно выписывая восьмерки задницей, затянутый в короткие кожаные шортики опять ты обращается ко мне акула и опять твое ржавое корыто доставляет мне неприятности ты занял мое место на парковке толпа зевак растет всем хочется посмотреть на крошечную стычку твое акула обходит байк присаживается на корточки и пристально разглядывает потрескавшийся асфальт на протяжении одной или нескольких минут хулиган корчит из себя долбанного поддоима и раздражает меня Я вообще не понимаю, что он делает здесь, на парковке возле колледжа. Не думаю, что парни вроде него озабочены учебой. Первый раз я решила, что ему лет двадцать пять, потому что парень выглядел довольно зрело. Но сейчас, при ярком свете, начало дня, я понимаю, что ему вряд ли больше двадцати. Неужели он учится в том же колледже, что и я? Акула-студент? Невероятно. Но он точно не может быть преподавателем». Это был бы самый плохой из всех преподов. «Не вижу надписи, что это твое место», — говорит акула. «Но зато я вижу вот здесь», — стучит пальцем по заднему упогнутому крылу. «Испорченное к чертям крыло. Его придется заменить», — безжалостно выносит вердикт. Показывает пальцем умятины, царапины и скол краски. «Это только сзади. А вот здесь показывает еще и на бок байка». Грёбаная царапина длиной в несколько дюймов. Ремонт влетит тебе в копеечку. Ведь это не второсортное дерьмо, а оригинальный спортивный Ямаха. От возмущения я не могу подобрать слов. Я не могу подобрать их еще по той причине, что чувствую вину. Ведь я перепутала педали в панике и создала проблему на ровном месте. Ты до сих пор плохо водишь, Тихоня. Но я готов преподать тебе пару уроков посылает мне самоуверенную улыбку акула и выдает громким тоном, вызывая не собравшихся кругом. «Я, ты и урок вождения!» невзначай пускает пальцы на пряжку ремня. «Обкатаю, как следует, по-взрослому». Акула едва заметно раскачивает бедрами, но всем ясен его пошлый намек. «Кажется, я не в твоем вкусе. Или у тебя резко упала планка? Поверь, она всегда в приподнятом состоянии». Небрежно бросает акула. Хулиган резко снимает ногу с капота Форда и движется прямо на меня. И я не могу сделать и шагу прочь. О том, что ты отработаешь, договоримся позднее. Ядовито шепчет мне на ухо. Так близко и горячо, что его губы касаются мочки уха, обдавая влажным жаром. Или он лизнул меня? Черт! Что он творит? Беспредельщик. Мои ноги отказываются стоять прямо. Колени дрожат. Я едва не падаю, но хулиган решает оставить меня в покое и удаляется ленивой походкой, бросив через плечо напоследок. Увидимся за отработкой, тихоня. Я глупо моргаю, смотря акули вслед. У парня гордая посадка головы, и, кажется, движения стали еще резче и угловатее. Хулиган удаляется прочь, унося шлем. Только сейчас я замечаю, что он разрисован акульями мордами. Да чтоб его! Я направляюсь к колледжу под множество взглядов студентов, бурно обсуждающих происшествия. Они рады. В нашем крохотном тихом болотце случилось кое-что интересное, достойное обсуждение. Стараюсь не волноваться, но внутри меня сильно колотит от эмоций и страха. Потому что Акула – это не безобидный соседский парень, а член криминальной банды, таскающий пушку за поясом своих джинсов. Мне не хочется связываться с ним, но теперь я перед ним в долгу. «Привет, Тами!» Я оборачиваюсь на звук высокого голоса, обнимая подругу Луизу. Она сжимает меня в сердечных объятиях и толкает кулачком в бок, шепнув на ухо. «Что это было?» «Я не успела на представление, но, судя по разговорчикам, было жарко». «Жарко?» – переспрашиваю я. «Это было ужасно!» – схлипываю. «О, перестань! Зато какой он красавчик!» – подмигивает подруга. «Ты его знаешь?» «Знаю!» Не лично, конечно, но слышала о нем достаточно много. Ты же переехала в наш район всего полтора года назад и не видела, как бесчинствовал акула, когда учился в колледже. Говорят, он снова поступил. На первый курс. Он слишком взрослый, чтобы учиться на первом курсе. Говорю с неожиданно сильной дрожью в голосе. Он не доучился, бросил. Вернее, его вытурили. Охотно начинает делиться сведениями Луиза но, судя по всему, решил вернуться. Ох, он такой! За несколько минут до начала занятий я узнаю огромное количество сплетен об акуле. И все как одна показывают его с отрицательной стороны. У меня создается впечатление, что акула – ходячий террорист, способный в любой момент достать пушку и начать палить в окружающих людей. Из динамиков льется музыка, приглашая нас на занятия. Я торопливо сверяюсь с расписанием. Семинар по физике – практическое занятие. Я почти бегом направляюсь в нужный кабинет. Не люблю физику. Не любила ее еще в школе. Но я обучаюсь на технической специальности. Поэтому помимо химии всех видов, в расписании есть еще и физика. Я спешу, но успеваю заметить в конце коридора долговязую фигуру препода. Энтони Браун вообще-то читает лекции, а не ведет семинарские занятия. Но преподаватель-семинаристка заболела, слегла в больницу надолго. Поэтому мистер Браун будет вести и семинарские занятия, начиная с этого самого дня. Я не сильна в физике, едва ли не полный ноль. Поэтому Энтони Браун терпеть меня не может и не прощает даже малейшей оплошности. Я спешу зайти в аудиторию раньше него. Влетаю на полной скорости и также резко торможу, налетев коленом на стол. Причина моей неуклюжести – длиннющие ноги парня, рассевшегося у самого прохода. Я поворачиваю голову, желая обругать глупца, и давлюсь словами. Передо мной сидит акула. «Но чего застыла, тихоня?» – хрипло спрашивает акула, сбрасывая небрежно на пол рюкзак с соседнего стула. Хлопает по нему широкой ладонью. «Смелее! Сегодня я кусаюсь очень осторожно!» «Какого черта?» «То же самое хочу спросить и я», – нудным тоном возвещает преподаватель, подталкивая меня в спину кослявыми пальцами. «Не стой на проходе, Тамила. Занимай свободное место рядом!» Взгляд мистера Брауна фокусируется на акуле. «Рядом с этим великовозрастным юношей. Кажется, его зовут Александр Хоуп». «Так и есть, мистер Браун», – с ухмылкой отзывается акула. Нахал оглядывает кабинет с видом президента и улыбается еще шире, обнажая белоснежные зубы и заставляя щеки играть соблазнительными ямочками. Вижу, что кабинет восстановили. Он стал даже лучше, чем был. Преподаватель физики силой усаживает меня на освободившееся место рядом с акулой. Потом опирается ладонями на стол и наклоняется к детскому хулигану. Потешаешься, Александр Хоу? Очень зря. Может быть, ты взорвал два с лишним года назад кабинет химии. Но сейчас ты находишься на моих занятиях. На занятиях по физике. И тут я, босс. Понятно?